Глава 11. Четверг, 4 июня 1987 года. Маделлен сидит на нагретом солнцем песке и смотрит, как Дезире и Айно играют в догонялки у кромки воды. С момента приезда в Швецию она занята все дни напролет. Когда в хижине жизнь бьет ключом, организационных задач хватает. Помимо воскресной школы адепты помогают проводить церковные обеды, готовить различные встречи, убирать общую территорию и вести баскетбольную секцию для девочек. Еще два раза в неделю они изучают Библию. Маделен кутается в полотенце и зарывает босые ноги в песок, струящийся между пальцев. Она уже искупалась и теперь пытается согреться на солнышке. Первые недели в Юшере прошли замечательно. Несмотря на постоянную занятость, Маделен здесь нравится. Уже само ощущение близости моря делает ее счастливой, и она легко находит общий язык с другими адептами. Издалека слышно, как они резвятся. Устроившись поудобнее на поросшей тростником кочке, Маделен поднимает глаза и видит, как Айна всплескивает рукой по воде, и в воздухе рассыпаются сверкающие брызги. Дезире с криком подается назад. На мгновение Айну застывает, напряженно глядя на подругу, чтобы понять, сильно ли та промокла. Маделен заслоняет лицо рукой от солнца. Хотя им и весело вместе, она еще недостаточно знает двух других адептов. «Все в порядке?» – спрашивает Тайна со своим финским акцентом. Она такая же худая, как Маделен. Дизире все еще стоит с распростертыми руками. Курчавые волосы светятся на солнце, словно нимб. Благодаря купальнику с высоким вырезом на бедрах, полные ноги кажутся длиннее. Иногда, когда они остаются в комнате наедине, Маделен ловит себя на том, что рассматривает Дезире. Она излучает жизненную силу, от которой трудно оторвать глаз. Кажется, Дезире нравится, когда на нее смотрят. Вот и сейчас она трясет головой так, будто ее окатили целым ведром воды. Айна неуверенно делает шаг вперед, но останавливается, услышав, как Дезире начинает от души хохотать. «Сейчас ты у меня получишь!» кричит Айно и бросается в догонку за Дезире. Модельен с облегчением вздыхает, потому что не любит конфликтов. Она молчаливо наблюдает за игрой. Дезире рассказала ей, что у Айна было трудное детство. Ее родители, судя по всему, Злоупотребляют алкоголем, поэтому какое-то время она воспитывалась в приемной семье. Маделен не знает, всему ли из рассказов Дизере можно верить, но успела заметить, что Айна не такая, как они. Иногда она перестает разговаривать, и во взгляде будто сквозит пустота. Девушка будто исчезает, устремляясь в параллельный мир. Маделен щурится от ярких солнечных лучей. Огромное море глубокого синего цвета кажется бесконечным, и хотя маленький залив защищен от его мощи, есть в волнах что-то неистовое, когда они, пенясь, бьются о берег. Ничего подобного Маделен раньше не видела. Она смотрит снизу вверх на громадные известковые скалы, возвышающиеся над морем. Живописные утесы и необузданная природа поражают своим величием. Трудно поверить, что всего в нескольких сотнях метров отсюда расположена ухоженная деревня с маленькими милыми домиками и идеальными садами. Обернувшись, Маделин видит, что кто-то идет по песчаным дюнам. В первую секунду ей кажется, что это Юнос, и ее охватывает дрожь. С самого приезда в Юшер ей хочется поговорить с ним, но сейчас она замечает, что между шиповником и кустиками вороники бредет пастор Роберт. Стряхнув с себя песок, Моделен натягивает свитер поверх мокрой футболки. Пастор Роберт – адъюнкт прихода, отвечающий за многие направления деятельности церкви. Дезире обычно шутит, что у него нет личной жизни за пределами прихода, поэтому он не пропускает ни одного церковного мероприятия. Когда пастор Роберт приближается, Моделен поднимает руку и машет ему. Он машет в ответ. Пастор Роберт – Полная противоположность пастору Линдбергу. Из-за густой бороды и обтягивающих живот вязаных свитеров, он немного похож на плюшевого мишку. «Привет!» — «Привет кричит он сквозь ветер. «Привет, вы гуляете?» «Да», — отвечает он и с трудом опускается на песок рядом с ней. «Ты уже купалась?» «Да, а вы?» Пастор Роберт смеется в ответ, и Маделен замечает, что его светлые волосы на солнце приобретают рыжий оттенок. «Еще слишком холодно». Воткнув в песок указательный палец, Маделен чертит маленький круг. Она не привыкла к неформальному общению с церковными руководителями, и в то же время ей нравится, что адепты могут свободно обращаться к пастору Роберту. Его практически в любое время можно найти в приходском доме или канцелярии и разговаривать с ним легко. «А летом здесь много приезжих? Я имею в виду туристов?» «Порядочно. В самые теплые дни на пляже бывает еще как тесно. Но поскольку Юшер расположен немного в стороне, по-настоящему большого наплыва туристов здесь не бывает. Немного подавшись назад, он устремляет взгляд вдаль. Ты знаешь, что некоторые называют это место «краем света»?» Моделин хмурится. «Нет, я не знала, почему». «Полагаю, из-за того, что оно находится на юго-восточной оконечности провинции Сконе» которая глубже всего выдается в море. «Край света», — повторяет Моделен с улыбкой. Пастор Роберт зачерпывает рукой песок и смотрит, как он медленно струится между пальцами. «Как тебе у нас живется?» «Хорошо». «А с соседкой по комнате ладишь?» Дезерэ смотрит в их сторону, и Моделен улыбается ей. «Да, прекрасно». «И мы не завалили тебя работой?» «Совсем нет». «Ну и славно». Смеется он. «Если вдруг что-то изменится, я хочу, чтобы ты знала. Ты всегда можешь поговорить со мной». Моделен чувствует, как горят щеки. Она не привыкла к такому вниманию к собственной персоне. «Спасибо», — бормочет она в ответ. «Ты очень хорошо поешь и играешь на фортепиано», — продолжает он, вытирая руки о свитер. «Сколько лет, — говоришь, — ты пела в церковном хоре?» «Шести лет». «Это видно». Пастор Линдберг слышал, как вы с Дезире репетировали перед занятием в воскресной школе, и был очень впечатлен. Вот как. Приятно слышать. Он хотел бы встретиться с тобой у себя в офисе. Повернувшись к пастору Роберту, Маделен удивленно смотрит на него. За исключением служб и встреч в Стурстюган, она видела пастора Линдберга только мельком. Кажется, он всегда занят и не принимает участия в повседневной работе. Со мной? «Зачем?» – с трудом выдавила она. Пастор Роберт наклоняется к ней чуть ближе. «Между нами говоря, мне кажется, он хочет поручить себе одно задание. У пастора Линдберга есть дар. Он способен видеть скрытые и сильные стороны людей». Моделен крепко сцепила руки на коленях. Мысль о том, что пастор Линдберг хочет побеседовать с ней, наполняет ее каким-то странным щекочущим чувством. Она вновь косится на дизере которая, усевшись на песок, выкладывает красивый узор из ракушек и прутиков, принесенных водой. «Когда он хочет видеть меня?» Подобрав шероховатый камень, пастор Роберт взвешивает его в руке. «Завтра после обеда». Маделен заставляет себя слегка улыбнуться. «Спасибо», — говорит она, перекидывая влажные волосы через плечо. Ей сразу начинает казаться, что «завтра после обеда» — это по прошествии вечности.